Глава 19 Якушев после обеда укатила в главк. Многие шутили, что за генеральскими погонами, и уже несколько человек заглянули к ним в кабинет и в шутку или всерьёз, кто их знает, требовали проставиться за новую должность. Аня сначала отшучивалась, пыталась донести до бестолковых, что не слышала ни о каком повышении. Но всё бесполезно. Народ пошел. Так... Шлепнула она по столу ладонями, когда очередной ходок принес ей сразу три пирожных. Будто бы просто так, будто по пути купил и вспомнил, что сам на диете. «Здесь нам работать не дадут. Это будет продолжаться до тех пор, пока Якушев не вернется. «А точно вас на его место назначат?» — вытращился Ольховцев. «Это вряд ли, капитан», — отмахнулась она от него. Найдут достойных. А пока предлагаю расположиться на нашем любимом месте через дорогу. И, хватая с тумбочки сумку, Аня скомандовала. За мной, коллеги. Любимым местом их отдела было кафе «Чебуречное». Располагалось через дорогу. Кормили вкусно, недорого и не одними чебуреками. Аня можно было и салатика перехватить, и супа диетического из тыквы, брокколи и еще какой-то зелени, от которой Гену воротила. Нет, он ни разу не пробовал, его от одного вида этой еды мутило. Они, к примеру, с Ольховцевым всегда заказывали либо пельмени, либо шашлык из свиной шеи, либо фирменные чебуреки. Летом кафе принимало гостей на улице под полосатым навесом, оградив посетителей от тротуара высокими цветущими кустами в катках. Зимой предлагалось сразу три обеденных зала под гостеприимной стеклянной крышей. Аня любила зависнуть в мыслях, устремив взгляд на прозрачный купол. Их любимые диваны были в самом углу, подальше от посторонних глаз и ушей. Усевшись, Аня сразу сняла с себя узкие туфли, ступни просто горели. И чего это ей приспичило их надеть? Перед Геной, что ли, решила выпендриться? Узкие кремовые туфли, кофейного цвета блузка, темно-шоколадные брюки. Нерабочий какой то наряд». Может, потому народ и пошел с поздравлениями. Решили все, что она уже празднует. Что у нас имеется на данный момент, коллеги? сразу начала она, как только официантка заказом отошла от их столика. На данный момент у нас четыре жертвы, отозвался Ольховцев. Он все размышлял, добавить ему к заказу десерт или подождать. Пять, капитан, не забывай, Ситрово, сделала замечание Аня. «Думаю, это звенья одной цепи. Подозреваемых у нас двое. Дмитрий Пеклов и Станислав Крылов», — подхватил Гена. Он сильно проголодался и поедал теперь кусок хлеба с солью. Завтрака не было. Анька не дала рассеживаться, буквально вытолкала из-за стола. Позволила лишь кофе выпить, пустой, даже без сахара и молока. Но он не очень роптал с полным желудком на место преступления ехать. Та да, еще радость. «Да, эта парочка у нас в приоритете. Оба были знакомы между собой и знали о и Паршину. Крылов был знаком с Серовой, Пеклов с Аленой Востриковой. Как ни крути, всех жертв они оба знали. Вступили они в сговор и... «Ваш салат?» Официантка поставила перед Таней тарелку с горой зелени. Вступи они в сговор, круг жертв замыкается так как в совокупности оба знали всех. Она запустила вилку в самый центр Зеленой горки, потыкала, нанизала несколько кусочков пекинской капусты, отправила в рот. Гена смотрел на нее с сожалением Ей бы после нападения калорийной еды побольше, она опять сено жуёт. И он тут же представил, как сегодня вечером приготовит что-нибудь вкусное из мяса. «Ну, это если соседка Матрёна Елене что не сподобится, что вряд ли». Судя по лоткам в холодильнике, указания она получила строгие, ничего жирного и вредного. «Сидоров, не спим!» Они поводила возле его лица вилкой с нанизанной долькой помидора и продолжила рассуждать. «Почему убивали девушек именно так, мне более или менее понятно. У нас два несостоявшихся художника». Один, считающий себя непризнанным талантом, Пеклов. Второй, любитель заработать на всем, что громыхает в новостях, Крылов. В какой-то момент эти двое сошлись, либо по пьяной лавочке, либо еще по какой причине. Участвуя пять лет назад в пьяной орге, они, возможно... И Аня замолчала. Представить себе пьяного Крылова, бреющего девушку неверной рукой, она не могла. А ведь надо было еще и волосы в труху смолоть и разложить все аккуратно. А Крылов был пьян настолько, что уснул рядом с жертвой. И вчера вечером опять уснул, убив Алена. Чего замолчала Ань? Не можешь представить мотивы этих двух уродов? Попробую я. У этих извращенцев в процессе пьяной болтовни возникла идея необычной натуры. Тут еще кто-то подбросил идею про кровь девственниц для Пурпура Осетрова. А в соседней комнате девушка надрывается в сексуальном восторге. Переклинила. они ее и пригласили прогуляться, чтобы не выпачкать квартиру, где пили. «Там и не сотворишь подобного, народу много», — поддакнул Ольховцев. Ему принесли двойную порцию пельменей со сметаной. И он уже пару съел. Наверное, еще тарелка на стол не встала, как он с нее начал пельмени хватать. Они заманили девушку в укромное место, Скорее всего, это был загородный дом Пеклова. И начали создавать натуру для своей преступной картины. Обрели, убили. «Волосы где перемалывали?» Хмуро посмотрела на коллег «Не переживали же прямо там. Что-то не клеится, господа хорошие. Такая натура, как ты выразился, Гена, требует тщательной подготовки, а на это нужно время». «Ну, согласен». Он кивком поблагодарил официантку. Ему тоже принесли заказ. Три чебурека. Два с мясом, один с картошкой. И ему страшно хотелось их съесть, не думая и не рассуждая об убийствах. Но Аня, разве это объяснишь? Он раньше пытался, теперь не станет. Ее же не изменить. И, как оказалось, его в ней все устраивает. И если он и устанет, то точно не от нее, а от ситуации. «Кто мог так тщательно выбрать Серовы голову, а волосы измельчить, разложить в позе грации и покоя? Ты хочешь сказать, что это сделали два пьяных мужика?» Она подозрительно прищурилась в его сторону, и ему показалось, что она посылает ему сигнал. Только посмей возразить. «Но мы же не знаем ничего про Пеклова, гражданин начальник. Был он там, не был. Никто его не помнит». «Кто-то помнил Митю, но не помнил, в какое время он там был», — мотнула Аню головой, отодвигая пустевшую салатную тарелку. «А что, если он там был и не пил, только притворялся, что пьет за компанию?» «Или его там вообще не было?» «Заглянул на минутку, и все. Он возражал ей, снова возражал, как и прежде. «Блин, что он делает? Она сейчас примется злиться, метать в его сторону острые, как бритва взгляды». Но все вдруг пошло не так. Она согласно кивнула и неожиданно признала, что он может быть на сто прав. И она просто за уши притягивает версию причастности Пеклова к убийству Серовой. Надо срочно отыскать ее молодого человека. Без этого никак. Аня взглянула на тарелку с густым овощным пюре зеленого цвета. «Какая гадость!» Пробормотала она негромко и потащила с его тарелки чебурек. «Ну вот очень ему хотелось довольно заулыбаться. Очень. Как сдержаться? Вместо этого пододвинул ближе к ней свою тарелку и проговорил. «Бери еще». «А ты?» Она уже хрустела слоеным тестом, засыпая крошками стол. «Еще закажем. И знаешь, Гена тщательно вытер сальные пальцы салфеткой». Надо еще доказать, что Пеклов причастен к убийству девушек. Может, это Осетров? А Пеклов его убил, отомстив за подругу детства. Ведь мы же уверены, что Пеклов убил Аситрова, так? Он его увозил от дома. Отпечатки пальцев на руле машины его. С учетом дороги до села, где у Пеклова земля со сгоревшим домом, и времени убийства Осетрова, все совпадает. Осетрова убил Пеклов. «Слушай, капитан...» Точно ориентировки по нему разосланы?» Тот судорожно сглотнул, мотнул головой и добавил сдавленно «Так точно, товарищ подполковник. И найти не могут. Столько времени?» Она подозрительно щурилась, теперь уже в сторону Ольховцева. Карточки банковские не трогает, у него их две. Одна дебетовая, там почти пустая, и кредитка. По ней ноль движений. «Телефон? Выключен. Как давно?» Так. «Так мы же начали его пробивать уже после убийства Осетрова», — с легкой обидой проговорил Ольховцев. «Это вы начали именно тогда», — поддел его Гена сурово сводя брови. «А мы сразу с того момента, как стало известно, что он ездит на машине Осетрова и по приметам мог быть тем, кто напал на Анну возле ее дома. Мне Алена подробно о нем рассказала, и я сразу начал пробивать его телефон». И он молчал уже тогда. «А Ситрова тогда он как из дома вытащил?» «Мог позвонить и на домашний, у него ведь есть домашний телефон!» Он вопросительно глянул на Анну. Она внимательно слушала их, доедая чебурек с картошкой. «Есть!» — кивнула она. «Ольховцев, записывай номер, позвони, кому следует, и узнай, кто, когда и во сколько!» «Так мы пробивали его телефон, товарищ подполковник!» Ольховцев недоуменно качнул головой. И домашний, и мобильный, и даже бывший рабочий. Я все в отчете указал. И что там? Я не помню, чтобы ты мне докладывал, а отчет не читала пока. Так я вам его еще и не присылал, каюсь. Он вздохнул и отодвинул тарелку с недоеденными пельменями. Но там ничего интересного. На бывший рабочий Осетров не звонил. С домашнего никому не звонил тоже. На мобильном тоже пусто. «В смысле, пусто?» — не понял Гена. «После гибели Паршина он ни с кем, кроме полиции, не общался. Вы в числе абонента, в котором он звонил и писал сообщение, товарищ подполковник. В тот день, когда была убита Алла Иванова, он лишь сделал ее фото в кафе, и все. И он неожиданно задумался, почусывая висок. «Что, капитан?» — насторожилась сразу Аня. «Что-то упустил?» «Да нет, не думаю, но...» Он крутил на столе тарелку с пельменями в застывшей сметане. Фото Аллы, сделанное, когда она сидела в кафе «Страус», я по времени проверил. Так вот, это фото Осетров переслал. В смысле переслал? Аня даже привстала с места, нависнув над столом. «Капитан, ты в уме? Девушка была жестоко убита буквально через час, а ты только сейчас...» «Но там ничего такого, товарищ подполковник, я же проверил этот номер. Он оказался тем же, что и...» Олег чесал теперь уже оба виска. «В общем, ваши фото по этому номеру Осетров тоже отправлял». «Это телефон фотостудии». «Думаю, там Осетровы делали большие портреты. С них он уже писал картины. Вы же наверняка ему не позировали, нет?» «Нет, но ты абсолютно прав». «Моё фото он увеличивал в натуральное величину и писал портрет уже с него». Аня легонько коснулась заживающей ранки на лбу. «Видимо, портреталы он тоже хотел писать так же, с большой фотографией. И я согласна с тобой, капитан. Нет здесь ничего такого, но...» «Но все же проверить это фотоаталии следует. Мало ли, что он там заказывал. Может... В общем, может быть всякое». Да и дай свои пельмени и дуй на адрес. Это где, кстати?» Это оказалось в самом центре, и после недолгих поисков в интернете нашлось упоминание о данной фотостудии. «Опа! Да это тот самый мажор, о котором мне рассказывал Крылов!» — воскликнула Аня, заказывая кофе себе и Егине. «Некто Никита Вербин, несостоявшийся художник. И что?» «Что получается? Осетров отсылает портрет Аллы ему, и через час ее уже нет в живых?» Все притихли. Новый виток, новый подозреваемый, новая версия. «Поехали!» — кивнула она Олегу, и, глянув на Гену, забытую улыбнулась. «А ты майор на хозяйстве. Если Крылов вас желает, если созрел для разговора, допроси да его. И ищем, понимаете, да? Ищем Пеклова».